Голова 412. Косил траву, спугнул змеё. То, как цзэнь домин это сказал, сразу показалось ванболы подозрительным. Увидев выражение лица товарища, цзэнь домин быстро взмахнул рукой и осталось из бездонного браслета это оружие «Летающий меч». Испуская волны жара, красноватое оружие издавало тихий гул. В образовавшемся мареве у Дзень доумина за спиной появился размытый образ Феникса В окружении моря пламени существо, казалось, могло сжечь все на свете. Это тоже было тхармическое оружие седьмого ранга. Ван Боулэ загорелись глаза при виде артефакта. Он, как никто, понимал ценность тхармического оружия, ведь у него уже был меч седьмого ранга. Вот только летающий меч явно был сделан лучше его двуручника. Разница чувствовалась даже по ауре. Увидев тхармическое оружие, Ван Боулэ больше не пытался анализировать слова Цзинь -Думина. «Даже если это ловушка, что с того?» Если окажется, что он заключил невыгодную сделку, никто не запрещал прийти и потребовать еще одно дхармическое оружие. В дружбе с богачами были определенные преимущества. Ван Бола кивнул, согласившись на отказ от претензий, Зенньдомин знал о ненадежности устных договоренностей, но даже это было лучше, чем ничего. Не обращая внимания на ноющую боль в груди, он со вздохом бросил ван Бола меч. Должно быть он крупно задолжал ему в прошлой жизни. По-другому нельзя объяснить, почему он постоянно дарил ему дхармическое оружие. «Надо считать это инвестицией!» — попытался утешить себя Дзиньдуумин. Во время возвращения домой Ван Буэлэ играл с летающим мечом. Он даже попытался заглянуть внутрь с помощью духовного сознания. Разница двух артефактов была очевидной. Ему уже не терпелось спустить вход, полученный в исследовательском институте знания и провести более детальный осмотр. Ван Буэлэ чувствовал, что в ходе следующего уединения точно сможет пробить стену и совершить прорыв. Летающий корабль стремительно приближался к городу, Пока Ван Буала рассматривал «Летающий меч», Цзэнь Домин строил планы. Он прибыл на Марс по двум причинам. Чтобы быть глазами патриарха семьи в районе катакомб «Божественного оружия», а также по собственной инициативе. Он хотел побороться за право унаследовать компанию. все таки в корпорации он был не единственным наследником. Борьба еще не началась, но приготовление нужно было делать уже сейчас. В отличие от остальных кандидатов, Цзэнь Домин планировал закрепить за собой семейный бизнес на Марсе. Однако его отец посоветовал ему держаться поближе к Ван Буола, что и привело как встрече на Марсе. Ставка на Ван Була окупилась старицей, он был ключевым элементом для перелома устоявшегося на планете Баланса. Как старик узнал, что Ван Буала заберется так высоко по карьерной лестнице? Задался вопросом Цзиньдумин. Он не мог разгадать замысел патриарха. Хоть старик оценил его, если бы он не захотел делиться с ним информацией, то никакие уговоры не помогли убедить его хоть что-то рассказать. Ван Буала интересный парень. Цзиньдумин покосился на второго пассажира корабля, который изучал свою новую игрушку. Вспомнив все, что произошло с Ван Буэлэ на Марсе за последнее время, он почувствовал укол зависти. В то же время только дурак стал бы отрицать заслуги Ван Ванбуола. Пока Ван Була изучал кармическое оружие, Цзиньдуамин изучал Ван Бола. Вскоре впереди показался Новоград. Корабль приземлился в порту района Цзиньдуамина. Несмотря на секретность поездки, некоторых экспертов из четырех Дау-Академий поставили они в известность. Они вместе с Линь Тяньхао встречали мэра. Как только Ван Буола сошёл с корабля, он увидел улыбающегося Линь и много других знакомых лиц, у него на душе сразу потеплело. Окинув взглядом городской пейзаж, у него мелькнула мысль «Это мой город!» «Приветствую, мэр!» – громко сказал Линь Тяньхао. Люди позади него склонили головы и накрыли ладони кулак. Ван Буэлэ с улыбкой кивнул. Он уже хотел объявить об открытии в городе исследовательского института, но слова застряли у него в горле. Нахмурившись, он посмотрел на одного практика стадии возведения оснований с четырёх дау-академий, непримечительного мужчину средних лет. Тот смотрел на него с благоговейным трепетом, внешне он никак не изменился с последнего раза, как Ван Буэлэ его видел. За одним исключением, сейчас Ван Буэлэ отчетливо чувствовал исходящий от него тёмный ци. Прищурившись, он хотел рассмотреть его получше, но тут почувствовал ци в других. В толпе пятеро испускали одинаковые манации. Сердце Ван Буэлэ пропустило удар. Один человек не вызвал бы у него такой реакции, но пятерых нельзя было списать на простое совпадение. Ван Буэлэ не стал ничего предпринимать. Он быстро отвел взгляд и продолжил улыбаться. У него пропало настроение делать какие-то объявления. Он покинул порт вместе с Лин Тяньхау. На пути к офису Лин Тяньхау вводил начальника в курс событий, произошедших за его отсутствие. Ван Болл спокойно слушал доклад и изучающе рассматривал его, не обнаружив в нем темного цы. Он с облегчением выдохнул. На летающем корабле они направлялись к администрации города. По лицу Ван Болла ничего нельзя было прочесть. На борту корабля он установил связь с магической формацией города. Практически сразу он почувствовал в великой магической формации Болла темный ци. Причем его источником были не катакомбы, а жители города. Исходящий от горожан горожанцы поглощался в великой магической формацией Болла. В голове Ван Буэлэ прозвучал тревожный звонок. Следующей на очереди была великая магическая формация Марса. Благодаря особой чувствительности он сразу почувствовал тёмный циев в ней. «Что за чертовщина?» Ван Буэлэ тяжело задышал и повернул голову Клинтин Хао. Тот как раз рассказывал про искусство вечной жизни. что до искусство вечной жизни. Несмотря на внезапность появления, она быстро стала популярной у жителей города. Меня обнаружили в ней ничего подозрительного, Но мы с заместителем мэра решили ограничить ее распространение. На этом моменте Ван Буале нахмурился. Не став прерывать подчиненного, он дослушал доклад до конца. У здания администрации Ван Буале внезапно решил вернуться к себе в резиденцию. Оказавшись на месте, Ван Буале выбрался из корабля как ни в чем не бывало. Когда Лентин Хау и остальные ушли, он вошел в дом. Как только за ним закрылась дверь, выражение его лица стало предельно серьезным. Приведя в действие магическую формацию, он вошел в палату для уединения. В позе лотоса он опять установил связь с магической формацией и вновь он ощутил присутствие тёмного цы в огромном количестве практиков Новограда. Следом он достал нефритовую табличку с искусством вечной жизни, о которой рассказал Лин Тяньхао. Во время ее изучения он обнаружил кое-что странное. «В технике нет ничего странного. Если культивировать ее в любом другом месте, другое дело Новоград стоящий над катакомбами», где воздух буквально пропитан тёмным ЦИ. Культивация техники здесь может привести к страшным последствиям. Она использует уникальную особенность великой магической формации Марса – поглощение духовной энергии. Только вместо нее она поглощает темные цы. Никто в Федерации не смог бы до такого додуматься. Велика вероятность того, что это дело рук кого-то из катаком божественного оружия. Но тамошние монстры не обладают интеллектом. Как они смогли разработать такой хитрый план? Это пугало Ван Буэлэ больше всего. В данный момент его основной задачей было избавить практикующих искусство вечной жизни от темного цы. Поиски организаторов заговора могли подождать. Пока будет стоять магическая формация, Новограду ничто не угрожает. Это был базис, на котором он строил свою тактику. Возможно, я смогу убить двух зайцев одним камнем и заставить организаторов выйти из тени. Ван Буэлэ принял решение. Он собирался действовать быстро и привлечь внимание врага, Перед этим он планировал подготовиться и переплавить несколько особых дхармических артефактов. Весь город представлял собой огромную вечную крепость, а значит только он имел доступ к важнейшему его элементу — к строительным автоматонам. В переплавке дхармических артефактов здесь в Анбулы было огромное преимущество.